к секретарю, и тот затворил дверь. Показалось ему, или в самом деле по лицу герцогини скользнул испуг при слове полиции подумал Питер. Так или иначе, теперь она вполне овладела собой. Позвольте спросить, что вас сюда привело? Мы хотели бы задать несколько вопросов вам и вашему мужу, миледи. Сейчас это едва ли уместно. Мы постараемся быть краткими.